Воскресным вечером 12 октября 1746 года христиан Вильгельм Миних вновь поехал во дворец, на бал, куда съехались многие из его знакомых. Оркестр заиграл после того, как в галерею вышли великие князь и великая княгиня, правда без императрицы, которая то ли замешкалась, то ли вовсе не собиралась появляться на придворном увеселении. Пока молодежь танцевала, старики судачили о чем-то своем, и в какой-то момент барон заметил Брюммера, поздоровался и разговорился с ним. Граф не преминул порадовать обергофмейстра приятным известием. В письме, присланном в Петербург господином Бергхольцем, оберкоммергер хвастался теплым приемом, с которым его встретили в Любике жена Миниха и ее друзья. С большой похвалой Бергхольц отзывался о достоинствах дочери барона Фредерики. Слова Брюмер очень растрогали сановника, который не смог скрыть нахлынувших чувств. Бал уже продолжался более двух часов, когда внезапно распахнулись позолоченные двери, и в зал вошла Елизавета Петровна. Музыка сразу стихла, дамы и кавалеры склонились перед ней в глубоких поклонах и реверансах. Императрица тоже не забыла всех поприветствовать, после чего уселась за приготовленный для нее ломберный столик. Затем прозвучали имена партнеров ее величества. Через мгновение рядом с ней расположились два чужеземных посланника и Анна Карловна Воронцова. Музыканты и танцоры вернулись к прерванному занятию, а за карточным столиком царица, послы из Татсдама, разделившись на пары, получили на руки сорок две марки, двадцать одну для императрицы с партнером и столько же для их противников. Далее каждый оценил качество выпавших ему после сдачи всей колоды десяти карт, десятки, девятки и восьмерки предварительно были вынуты и отложены в сторону, после чего игроки по очереди принялись хвалиться. Обладатели трех королей Краль или Хлапов награждались одной маркой. Одно очко — одна марка. Трех, троек, двоек, тузов или семерок — тремя марками. За четыре карты одного достоинства присуждалось четыре очка, а за Неаполитан — тройка, двойка и туз одной масти — три. Подсчитав заработанные хвалежем марки и убедившись, что до победного двадцати одного очка не дотянул никто, Обе пары приступили к розыгрышу. Карты одна с другой ложились на стол. Игрок, не имевший карту равной масти, с той, что определил соперник, имел право ответить любой иной мастью. Главное, чтобы большая карта покрыла меньшую и вместе с ней ушла к победителю в виде взятки. Тройки брали верх над всеми прочими. За ними, по мере убывания силы, следовали двойки, тузы, короли, крали, дамы, хлапы, Валеты — семерки, шестерки, пятерки и четверки. После окончания розыгрыша пара произвели подсчет очков во взятках. Каждые туз или три фигуры примировались маркой. Фигура — любая карта, кроме семерки, шестерки, пятерки и четверки. Последняя взятка тоже давала очко. за страммасету пара привела все взятки, кроме одной не имеющей трех фигур, За Страммасону, аналогично Страммасети, только все взятки берет один из партнеров, шесть. За Калладу пара взяла все взятки, четыре. За колладону все взятки на полную масть в руках одного игрока, шестнадцать. Партию в три сет выиграли партнеры, собравшие по итогам подсчета двадцать одно очко или двадцать одну марку. Они и поделили поставленную на кон денежную сумму. Если противник не добрал до одиннадцати очков, то размер приза удвоился. Елизавета в тот вечер была явно не в духе. Рассеять меланхолию или хотя бы приободрить государыню карты не сумели. И тогда, не окончив игры, она вдруг позвала увлекшуюся танцами великую княгиню Екатерину и, попросив ее завершить партию, уступила ей место. Невестка желание ее величества исполнила. Бал между тем продолжался. Правда, императрица почему-то танцевать вместе со всеми не захотела. Барон покинул праздничное мероприятие в обыкновенный час, только прежде поинтересовался на всякий случай, точно ли траур по французской дофине будет объявлен в понедельник, и правильно сделал ибо не вспомнив, что 13-24 октября день рождения матери Екатерины приказала отсрочить перемену цветного платья на черное еще на сутки. Утром 13 октября Обергов Мейстер, надев свой лучший, расшитый золотом и серебром костюм, поспешил в Зимний дворец, где на втором этаже, не дойдя до приемной антикамеры Е.Я. Императорского высочества, столкнулся с обергофмейстериной Марии Симоновой Чоглоковой. Мария Симонова Чоглокова, коротко переговорив с вельможей, пригласила его после аудиенции у великой княгини к малому своему столу обедать. В приемной, где миних ожидал выхода наследника престола с супругой, чтобы поздравить Екатерину с днем рождения принцессы Ангальцерпской он повстречал канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, генерала Александра Ивановича Румянцева и генерал-прокурора Никиту Юрьевича Трубецкого. А еще с удивлением заметил, что поздравить ее высочество захотели чуть ли не все фрейлины-императрицы, а не только состоявшие в штате великой княгини Анастасия Алексеевна и Дарья Алексеевна голицыны да Марья Родионовна Кошелева. Кто-то из сих персон, есть не жена Чуглокова, и уведомил Миниха, что императрица намерена сегодня уехать в Красное село дня на три или на четыре, дабы отвлечься от грустных мыслей на природе, забавляясь охотой. Когда Петр Федорович и Екатерина Алексеевна вошли в комнату, придворные принесли им поздравления. Церемония была недолгой. Супружеская пара выслушала стивые речи царедворцев и вернулась в свои апартаменты. Антикамера быстро опустела, и обергофмейстер зажигал в комнате Чаглоковых. Но по дороге один из ливрейных служителей неожиданно остановил его и, выполняя приказание ее высочества, предупредил, что великая княгиня нынешним вечером В галерею и парадные антикамеры вытеть не изволит. Около одиннадцати часов по полуночи Елизавета Петровна с небольшой свитой покинула дворец и отправила за город на охоту. А после полудня в покое госпожи Чоглуковой скромная компания собрала за обедным столом. Христиан Вильгельм Миних посочувствовал хозяйке, которая четыре дня назад разрешилась от бремени выкидышем, однако Мария Симоновна сочувствие не приняла, и, пояснив, что выкидыш на пятой неделе беременности за горе почитать не стоит, предложила гостям откушать поставленные на стол русские щи. Барон засомневался в полезности столь грубой и жирной пищи для организма молодой женщины, переживший такую неприятность, но двадцатитрехлетняя дама пренебрегла увещеваниями любезного старика и с удовольствием съела тарелку щей. После обеда у Чеглоковых и короткого отдыха дома обергофмейстер направился на Садовую улицу в особняк Воронцовых. Там он сыграл несколько партий в тресс-сет вместе с супругой и графа Анной Карловной, поужинал, и узнал, наконец, мнение вице-канцлера о своей промемории. Михаил Ларионович вернул барону документ и посоветовал не торопиться обращаться с законным требованием непосредственно к императрице, лучше обождать несколько дней, ибо Ее Величество не сегодня, так завтра подпишет соответствующее распоряжение. Почти весь вечер Миних просидел у Воронцовых. Домой он возвратился к десяти часам пополудня. Погода к тому времени испортилась. Сильный ветер пробирал насквозь редких прохожих и вызвал волнение на реке, которое грозило поднятием плашкоутов, воспрепятствовать проезду карет по единственному мосту через Неву. Но, слава богу, все обошлось. Экипаж барона без труда въехал на Исаакиевский мост у одноименного собора и также легко скатился с него на Васильевском острове. Дома вельможу встретили резвящиеся дети, еще один готовый ужин и приглашенный на него друг семьи, купец Бардовик. За столом, становясь этим, расшалились. Отвлекались от трапезы, чтобы показать гостю новые танцевальные фигуры, рассказывали ему веселые истории. Особенно усердствовал Буркхарт. Старший сын не прочь был поговорить с купцом и на серьезные темы. Он вдруг вспомнил о несчастном муже мадам Менки, который был обнаружен перевернутым в гробу лицом вниз, да еще с объеденными наполовину пальцами. Не иначе, как его прежде времени погребли живым, приняв за смерть обыкновенный обморок. Бардевик, в свою очередь, сообщил мальчикам об удивительных случаях пропажи кораблей в Каттегате в Балтийском море и возле Ревеля 6-17 октября о чем ему рассказывал знакомый шкипер. Купец простился с хлебосольными хозяевами очень поздно. Слуга доложил, что на улице прежестокий ветер, из-за которого волны слишком высоко приподнимают плашковуты исакиевского моста, а вместе с ними дощатый настил. Экипажем въехать на он и никак нельзя. Пришлось припозднившемуся гостю добираться до собственного дома на Адмиралтейской стороне пешком в сопровождении верных холопов. Карету Бардовик до утра предпочел оставить в дворе Минихов. 14 октября во вторник российский двор погрузился в двухнедельный траур по французской принцессе. Служебный долг больше не звал в зимний дворец, и барон с радостью расположился в кабинете за конторкой, чтобы поделиться с женой увиденным, и услышанным за минувшие три дня. «Предорогая моя, понеже я удовольствие имел ваше дрожайшее письмо номер 84 еще прежде запечатания моего прежнего письма получить, то я уже вас как о получении он его уведомил, так и порадовании мое о доброй ведомости, то есть о прибытии его превосходительства, господина Оберкомергера засвидетельствовал. О чем все его приятели, и приятелницы в немалом безоспокойстве находились. Затем христиан Вильгельм пересказал супруге события воскресные и события понедельника, и, конечно, не забыл упомянуть о совете вице-канцлера ждать будущей недели. Но ежели и тогда указ о выдаче мне моего жалования не выйдет, то я твердо намерен... Намерение свое в действие произвесть поданием о том я императорскому величеству челобитной, а при том о недодаточных деньгах на служителей канцелярии моей, коим я принужден был в зачет денег давать, хотя я сам ничего не получал, злоключительного 30 числа апреля прошлого года происшествия, которое меня в такой недостаток в деньгах привело, в каком я с молодости своей по 60 лет от роду не бывал. Однако ж я том не жалуюсь, ибо сии приключения, такие и суть, коих всем свете всегда ожидать надобно, надлежит утешаться с чичезбеями генуэзскими, коих множество еще в худшем пред моим состоянием будут. Но Бог все то отвратит, и те, кои на Него надеются, истинно оставлены не будут. Кто на Бога крепко уповает, того Он никогда не оставляет, но всегда презирает. Сие есть обещание его, данное Иисусу навину которую он верно содержал и равномерно содержать будет ко всем тем, кои подражателями его закону будут. Завершая письмо, барон сообщил жене о приезде в Петербург из Копенгагена адам Васильчал Суфьева с юной женой датчанкой, императрица удостоила его аудиенции в воскресенье а из Парижа вслед за Долгоруковыми и Главниными, молодых Хованских. О сиятельных отпрысках, живших во Франции, государы не изволило заметить, что он и господа ни в чем не применились. их полагая, что замечания царицы относятся к искусству танца, не замедлил прокомментировать, и подлинно, что они не лучше того танцуют, как они прежде отъезда отсюда то чинили. И вот самый финал письма. Еще ж хочу вам, дрожайшая моя, упомянуть, что те люди, кои за первые билеты для датской лотереи заплатили, у меня весьма усилно спрашивают, что им в том делает надлежит, и сдержит ли архитектор свое слово или солжет. Я вас прошу о всем пункте совершенно со мной изъясниться, о чем принц Август больше всех домогается. Бриммер и Воронцов другими интересантами, в том суть. Так уж и его императорское высочество, великой князь, каждый по одному билету, кроме Воронцова, который взял два, но опасает, что не потерял ли он их в дороге. Не запамятуйте на сей пункт через первую почту ко мне ответствовать а между тем о своем дрожайшем здравии и попечении имейте, дабы через то соблюдению этого здравия способствовать, о котором вы свое усердие оказуете, и только постоянно любите вашего послушнейшего и вернейшего минниха. За полгода до этого, в первых числах апреля 1746 года, Канцлеру Бестужеву передали очередную порцию перилюстрированных писем, полученных из-за границы на Петербургском почтамте. Среди прочих в пачке находились копии и черновик перевода письма баронессы Минни к своему мужу из Любика, датированное 19-30 марта сего года. Алексей Петрович не без любопытства ознакомился с работой переводчика, периодически отвлекаясь на французский оригинал, буду удостовериться в точности выполненного перевода. Мой дражайший, я удовольствие имела получить ваше дражайшее письмо, номер два, от первого двенадцатого сего месяца. И як вы меня обнадеживаете, что вы в добром здравии находитесь, что и я, императорское величество, по-прежнему к вам милостиво, и что двор постоянно в своей славе и знатности пребывает, так, я натурально радоваться имею, читая таковые ведомости, и неотменно желать, дабы он и же склонности продолжались до самых позднейших времен. Что касается до того погребения, о котором вы сперва ко мне писали, то я совершенно вашего мнения. Ибо ничто мне тол непристойно не кажется, как употребление по мертвом теле таких иждивительных церемоний, которые, кроме стыда и тления, ничего не казует. Почему для собственного наставления своего отчетности сего света помышлять надобно? Ибо все, что мы ежедневно видим, нас в том удостоверяет. Что же иное гистории о людях и нациях, как толко непрестанное поучение, что люди и дела сего света ничего существительного в себе не имеют. Когда она описывает, каковы он и были, то она при том же уверяет на, что их боли уже нет. Он и же нас научает, что вся знатность и слава которое ужасом и удивлением у всех людей было, что все принцы, все воины, все их магнифиценции и долновидные намерения в ни во что обратились, что они были глою мечтанием или привидением, которые все исчезли, ибо что можем мы всем в свете найти, ежебы не было удостоверным опытом о сей правде? Не видим ли мы, что всяк час все те люди кое всей жизни более знатности и славы имели, вдруг упадают, оставят токмо малую по себе память. Не усматриваем ли мы, что все вещи всего света всегда пожжены судьбезнами прошлых времен, что жизнь наша от нас убегает, что сколько мы оной прошли, того уже не видно, что время все наши забавы Все наши бедства и все имевшие нами попечения увлекло так, что нам иной памяти не осталось, кроме сна. От того происходит, что мудрейший из королей советует нам все временное, не иным чем поставлять, как конфузными помышлениями, которые нам спать мешают. Когда ж мы потом рассуждаем о светской славе, которая великую импрессию над нами чинит? То, что в ней основательного и существительного есть, она пребывает токмо по тому доброму мнению, которое другие люди об нас имеют, невзирая на то, что большая часть из мало нас знает, что они нас не очень любят, что их рассуждений по нашему собственному мнению не основательны суть и не весьма достойны почтения. Он, и ж добрые мнение, часто ни к чему иному, как к проведению нас служит, и которые упражнивший нас во всю жизнь, весьма скоро из виду уходит при приближении кончины. Однако ж сей дым и мгла многих персон гордыми и неприступными чинит. Избавимся от всякого обмана, предковых обморочиваниях и приложим старания о защищении себя от тех сетей, кои нам разоставляются посреди забав, игры и смехов. Он и сети сут льстительными приманиваниями, но имеют в себе субтилный яд, который часто в сердце вселяется и причиняет ужаснейшее смущение. Так то, господин голландский посол, изрядно отпущен и обнадежен милости и оттенции я императорского величества. Сеи, господа, весьма счастливы суть, и я признаваюсь, что их жребий зависти достоин. Гордость, которая знатным образом в онных господах всегда населена, весьма приятно ласкаемо находится такими учтивостями и милостями. Я не знаю, признавают ли они достоинство того, и не почитают ли они по самолюбию своему он и себе. Говорят, что господин барон Мардефельд отозван будет, а на его место господин Кантони пришлется. Я весьма уверенно пребываю, что Берлинский двор никогда не сыщет такого министра, который бы лучше его состояния и обстоятельства российского двора знал. Ибо долговременное искусство достойным министром его учинило, и его субтилной и свободной разум может всякие затруднительства разбирать, кое-другому весьма непостижимы были б. Голландцы всевозможным образом стараются для примирения своего с королем французским. Васнер все свое искусство и все удобовомышляемые способы в совете бесконечным образом употребил, но как бы ни было, однако ж не можно он и сравнить с хитростями и коварствами французскими. Обстановка коммерции главным пунктом есть и колесом есть, которое вертится и сию великую машину в движение приводит, но на колесо с оси скачило а надо на его паки на прежнее место поставить, во что то ни стало. И я удостоверенно нахожусь, что Англия принуждена будет из своих конкет несколько на жертву придать для приведения дела на путь примирения, ибо Франция до тех пор уды из рук не выпустит, пока она несколько рыб и самых больших не поймает она с давних лет уже знает сравнивать амбицию с интересом и пользоваться безумием и тщетно славою тех принцов которые будучи омрачены властью суетные титулы и шимеры за существительности принимают иионом обманом сокрируют изрядные изобилные провинции Сие развращение, сожаление, достойно есть и подает повод к наилучшим рефлексиям, как вы сами-то усмотрите. Каково сожалеемое есть состояние народов, когда они всего опасаться имеют от злоупотребления самодержавной власти, и когда их имении подвержены скупости тех, которые правление и имеют. Их же от их своей нраве, а их от амбиций их зависит. Я здесь останавливаюсь, ибо хотя б я и могла еще многие изрядные раза суждения о осем чинить, однако что описание или тот портрет, который я вам сообщила, немало не для иного кого, как токма для вас самих сочинен. Я не хвастую своими помышлениями. Я никому в свете он их не открываю, и никогда ни один человек, ни моих корреспонденций, Ни мнений ниже собственных сантиментов моих не видал. И хоть я удостоверен, что многие персоны моего полу хуже меня изъясняются, однако ж при том обнадеженную пребываю, что многие же лучше пишут и помышляют. И потому я вас прошу, чтобы вы одни о том ведали, что я честь имею вам сообщить, яко малые статьи, которые нас взаимно забавляют, но которые не до приятелей, ниже до неприятелей, касаются. О пункте дружбы я имею такие здравые и основательные мнения, что я чаю, что оное есть таким словом, которое в зло употребляется, и потому ни надежды, ни конфиденции своей на том основы не надлежит. Часто заключаются следствия и аргументы по характеру своему, и такой сие есть причиною, чтобы мои письма никому не показаны, но чтоб сожжены были, ибо ничего там потеряно не было бы, если бы он и огню предать. Все вас о своих респектах обнадеживают. Дети ваши в добром здравии находятся и целуют ваши руки. Помышление, чтоб вас видеть, мне удовольствие подало, но непостоянность вашего климата меня во многие сумнительства приводит. Я есмь баронесса Минихова. Прочитав и сверив перевод с французской копией подлинника, Бестужев, как обычно, взял в руки красный карандаш и сразу обвел им абзац с оценкой талантов господина Мардафельда. Больше в письме ничего важного и заслуживающего внимания императрицы Алексей Петрович не обнаружил, поэтому и проставил на полях первого листа лаконичную резолюцию «не переписывать». Через пару дней возле выделенного красной полосой абзаца появилось еще одно примечание. Сие только переписано набило и послано хканслеру восьмой день апреля. Барон мог спать спокойно. Об откровении его жены, кроме нескольких сотрудников почтамта и коллеги иностранных дел, никто более не узнал.